Главный храм Ларканы оказался огромным. Сводчатый потолок, словно украшенный полупрозрачными балками, поддерживаемый тончайшими колоннами, сверкал, отражая свет тысяч светильников. Сами светильники удивляли. Маленькие конусы, в которых дрожали белоснежные изгустки цвета. Она даже остановилась, разглядывая сверкающие конусы. Но Алекс дернула за рукав привлекая ее внимание. Как оказалось, не зря. К ним торопливо шли четверо жрецов в серых хламидах. Приблизившись, первый чуть склонился и зло прошипел. — Вы нарушаете ритуал, сестры! После чего указал, как пройти к Верховному. Сохраняя молчание, наемницы двинулись в указанном направлении. По связи прозвучало забористое выражение стилета, а затем и тихий приказ «Не атаковать!» Они с Алекс, медленно стараясь сохранять степенный шаг, двигались к группе заунывно поющих служительниц культа в таких же одеяниях. Хелл с трудом заставила себя опустить голову и смотреть в пол. Встав в строй роскошно одетых младших жриц, они синхронно раскрыли рты имитируя пение. Но Хелли, не удержавшись, взглянула вперед. Они двигались к центру. Там находился черный плоский камень, к которому была прикована тоненькая обнаженная девушка. Именно это бросилось в глаза. «Жертвоприношение!» Мрачно подумала наемница. «Чертово жертвоприношения Девушки, на черном камне было от силы пятнадцать. Маленькая, хрупкая, по-юношески длинноногая, дрожащая от ужаса. Страх зиял в ее распахнутых темных глазах. Но ни слез, ни криков, ни просьб не было. С трудом оторвав взгляд от жертвы, наемница взглянула на верховного жреца Ларканы. Немолодого, подтянутого, явно сильного человека в длинном ярко-красном хитане. Поверх красной материи сверкали толстые золотые цепи, а золотой пояс подчеркивал торс и давал понять, что мужчина не обзавелся животом. Хелл невольно сравнила главу религии Ларканы и того правителя, который наставлял их перед заданием. Жрец был властным, сильным, явно тренированным, а правитель... Толстым, неприятным и садышкой. Неудивительно, что один завоевал власть авторитетом и религией, а второму ничего другого не оставалось, как использовать подлые методы, то есть нанимать убийц. Пение из-за унывного становилось угрожающим. Все взгляды были направлены на беззащитную жертву, прикованную к черному камню, и, пользуясь этим, Хелл рассматривала окружающее. Круг из жриц, одетых в белоснежное, плотно обступил алтарь. Ближе к месту жертвоприношения стояли увешанные золотом старшие жрицы, за ними младшие, включая и их с Алекс. Вокруг жриц — круг жрецов в серых хломидах. На возвышениях у стен храма виднелись артисты, разодетые в золотое, пурпурное, синее, представители знати, которые с интересом следили за действом. Уроды! Внешне Хелл подпевала жрицам и сохраняла восторженное выражение лица, но мысли контролю не поддавались. «Чтоб вас всех Дерсенг сожрал!» Размышление прервала Алекс, словно невзначай прикоснувшись к руке девушки и сжав ее мизинец. Она отдала приказ об отступлении. Хелл с удивлением посмотрела на подругу. Лекси взглядом указала на одну из колонн и повторила приказ. Посмотрев в указанном направлении, Хелл ничего не увидела, но возражать даже не подумала. Отступив, наемница позволила Алекс пройти себе за спину. Затем Сделала шаг назад, все еще не разворачиваясь и стараясь не привлекать к себе внимания. Но что-то пошло не так. Сдавленный крик Лекси вынудил наемницу вздрогнуть и украдкой обернуться. Алекс стояла зажатая двумя странными лысыми темнокожими тварями с ярко зелёными глазами. Один из гуманоидов рванул белую тунику, И выхватил джишку Лекси обнаружили. А Хелл нет. Стилет неоднократно инструктировал, как себя вести в подобных случаях. Стоять, смешаться с толпой, бежать, выжить. Она и стояла. Стояла, не двигаясь, пока Алекс тащили к верховному жрецу. Стояла и молчала когда твари сдирали с наемницы украшения и белую одежду, под которой были короткие черные шорты и майка, а также пояс с двумя джишками, точнее уже с одной. Стояла и сдерживала слезы, когда верховный жрец хлестко удалил Лекси по лицу с такой силой, что наемница упала. Поднималась она с трудом. «Хелл!» «Не выдавай себя», – раздался в ушах четкий приказ командира. «Тебя не засекли. Мы ее вытащим, в любом случае». Почему-то, когда жрец ударил Алекс повторно, картинка стала смазанной, словно размытой, и Хелл украдкой смахнула слезы. Девушка все ждала, что вот сейчас появится без или стилет, «И спасут Лекси, что они не позволят!» Последовал третий удар. Из губ Алекс потекла струйка крови. «Хелл, тебе нужно уходить!» Послышался напряженный голос стилета. «Поднимайся тем же путем, которым пришли!» «Мы ждем!» Она не пошевелилась. Продолжала смотреть Жрец что-то орал Алекс, а перед глазами пронеслись воспоминания о том, как стройная блондинка, в свете поднимающегося солнца, легко шагала по дороге из расплавленного песка. Алекс снова ударили, на этот раз в живот, и захрипев, наемница упала на колени, но даже не взглянула в сторону Хелл, до последнего давая ей возможность уйти. Хел крик стилета заставил вздрогнуть. «Хелл, мать твою! Уходим! Это приказ!» А жрец протянул руку и взял переданный ему изогнутый нож. Нижний хват пронеслось в голове. «Он не пугает. Убивать будет!» Сердце стучало где-то везде, Так что пульсация отдавалась и в голове, и в животе, и в руках. Жар опалил тело. Пальцы на мгновение потеряли чувствительность, а затем отозвались теплом. Она слышала крик стилета, но не слушала его слова. Вот так в одно мгновение делается выбор. Спастись самой или попытаться помочь. Хел поняла, что не сможет жить, зная что даже не попыталась сделать хоть что-то плавное движение и она коснулась маленькой джишки под тканью белоснежного одеяния не доставая нажала на спусковой элемент, активируя оружие, направила дуло в сторону верховного жильца, положила указательный палец на стенд И все же медлила, медлила, не желая обрывать десятки жизней. Верховный жрец Ларканы требовал у младшей жрицы ответа на вопрос, почему та предала его. Он еще не осознал, что это не одна из его послушниц. И ярость объяснялась просто, он не мог поверить, что в ряды последователей затесались предатели. Он выплескивал ярость, избивая жрицу и требуя связного ответа. Та упорно молчала, не выказывая признаков раскаяния. Еще один аккуратный, но сильный удар, и жрица упала навзничь с глухим стоном, но продолжала молчать. — Клинок! — глухо приказал Агитарн. Он и не подозревал, что этот приказ станет приговором для него. Едва жрец занес нож над шеей Алекс, Хелл нажала на Астен. И сотни отравленных игл вырвались, прорывая ткань ее белоснежного платья. Наемница целилась в верховного жреца, но дрожащая рука вынесла смертельный приговор десяткам людей вокруг. Первыми, захрипев, упали старшие жрицы, задетые иглами. Затем повалились те, которые стояли ближе к Верховному. Сам он упал не сразу. тщетно пытаясь спастись, заслонил лицо ладонью, и в рукав его хитана впились десятки маленьких смертоносных игл. Умирал жрец молча, оседал, с яростью глядя в глаза Хелл, каким-то чутьем определив, что убивает именно она, младшая жрица, по щекам которой блестящими дорожками текли слезы. К сожалению, определил убийцу не только он. «Беги!» полный отчаяния, крик Алекс вывел девушку из странного оцепенения, заставил вздрогнуть всем телом. Хелл отступила, нервно оглядываясь и с ужасом осознавая, что дальше будет хуже. Паника. Страх и ужас превратили ранее благочестивых жриц и жрецов в стадо, имя которому была толпа. Обезумевшие служители Бога, поддавшись животному страху, рвались к высоким дверям, единственным в этом храме, отталкивая тех, кто слабее. Надо всем этим безумием веял страшный крик «Гораста!». Но Хелл не слушала криков, не видела схватки у дверей, в которой жрецы отбрасывали жриц, и женщины падали, расцвечивая белоснежные одеяния красными пятнами. Она искала тех, кто схватил Алекс, оглядывала все огромное помещение, но видела лишь служителей и гостей, бегущих к выходу. Когда с треском рухнули двери и грохот отразился глухим эхом от стен, стало тише. Люди теперь орали за пределами храма. Хел еще несколько минут стояла, все так же держа джишку и напряженно осматривалась. Темнокожих не было. Наемница медленно направилась к Аликс. Та лежала рядом с трупом верховного жреца. Блондинка смотрела на девушку со смесью ужаса и благодарности. Потом тихо произнесла. «Хелли, дура ты малолетняя. Стиледжа сказал тебе, что тут мстители». Девушка еще раз оглядела опустевший храм и едва слышно спросила, «Алекс, а кто такие мстители?» Наемница посмотрела с удивлением, а затем начала тихо хихикать, одновременно пытаясь встать, что было непросто, учитывая лежащий на ее ногах труп одного из жрецов. Стилет, до этого молчавший и, судя по дыханию, совершавший пробежку, ответил в передатчик такой отборной руганью, что Хелл поняла только два слова – «дерьмо» и «дерсенг». Но затем командир все же соизволил снизойти до приказа. «Мы двигаемся к вам! Должны успеть!» Хм... Хелл задумалась. «А почему вы покинули огневые точки?» «Не проще ли расстрелять их оттуда, а?» «Дура малолетняя!» Грубо ответил командир. Не реагируя на странное поведение членов команды, Хелл продолжала осматривать храм. Алекс уже встала и даже вооружилась джишкой, поднятой из пола. Видимо, выпала у тех, кто обыскивал девушку. Тихий стон, хруст костей. Алекс замерла не отрывая взгляда от алтаря. Хелл медленно обернулась и перестала дышать. Темнокожий сидел рядом с прикованной к алтарю жертвой, сидел на корточках, пристально глядя на наемницу и разрывая когтями горло того, что уже стало трупом. Мир пошатнулся, а затем стал резче и четче, и медленнее. Она вставила в кобуру джишку и отработанным движением достала кинжал. Чернокожий, продолжая неотрывно смотреть на Хелл, поднес когтик к губам, слизнул капающую кровь, а затем прыгнул за долю секунды, сократив расстояние до минимума. Ссссс! волочь. Материться на земном, пусть даже мысленно, хел отучились детства. Зато оставался Шейрс. Тонс, переваренный Дерсенгом. Шка детрамошс произнесла тварь, облизывая окровавленные губы. Ты сдохнешь ответила Хелл, становясь в правостороннюю стойку. Он атаковал, приблизившись на шаг и нанес удар когтями по вооруженной руке. Отступив левой, Хелл ушла от выпада и почти сразу контратаковала, удерживая кинжал диагональным хватом. Удар! Выпад! Хелл перехватила рукоять нижним хватом и рассекла черную когтистую ладонь. Чернокожий не ожидал ни подобной скорости, ни боли, ни удара, разорвавшего его руку надвое. Вой оглушил наемницу, но уроки Кайла Кинжала не прошли даром. Миг, и она уже ожидала нападения, встав в правостороннюю стойку. Чернокожий вновь атаковал шага, на этот раз усиливая, не задействовав израненную руку и нанося удар левой, а Хелл словно сражалась на тренировке с Кайлом. Пропустить удар, перехватить запястье противника, контратака и вновь удар, используя верхний хват. Удар и рывок по диагонали, отработанным до автоматизма движением. Вот только раньше... Она не резала живую плоть, удерживая убиваемого и глядя при этом в нечеловеческие глаза. Удар ногой отбросил умирающего. Мститель повалился на труп жреца, сотрясаясь в конвульсиях. Хелл, как завороженная, смотрела на чернокожего и не могла оторвать взгляда. Алекс оказалась не права. Это не было упоительно и сладко. Это не приносило легкого ощущения, от которого кружилась голова, и сознание захватывала эйфория. Было противно, горько и тошно. Гадко и тошно. А с алтаря продолжала капать ярко-алая кровь сегодняшней жертвы. Эта кровь словно отрезвила, вырвала из состояния забытья. «Хэлл, сзади!» Справа метнулась тень. Со стороны нападающего было глупостью начать бой с ближней дистанции. Хэлл нанесла удар левой рукой в корпус и практически сразу перехватила запястье правой. Удар кайла кинжала в паховую зону, заставил противника замереть. Покрепче ухватив рукоять, Хэлл освободила кинжал, и нанесла удар в сердце. Чернокожий медленно осел на пол, чтобы уже никогда не подняться. Нагнувшись, девушка рывком выдернула клинок, чуть скривившись от того, что теперь ладонь была испачкана густой зеленой кровью, и выпрямилась. Боевой транс медленно отпускал, делая картины мира более четкими и яркими а дыхание почему-то участилось, как и сердцебиение. Она отступила от трупа, обернулась, ища взглядом Алекс, и на мгновение перестала дышать. Этих странных гуманоидов было еще трое. Трое! И все направлялись к ней. Алекс вскинула каким-то чудом уцелевшую у нее джишку и расстреляла приближающихся. С нарастающей паникой Хелл осознала ужасное. Ни одна из игл не причинила чернокожим вреда. Они даже не повернулись в сторону светловолозой наемницы. Наемница ощущала, как дрожат перенапряженные мышцы, как отступает странное ощущение легкости, и понимала, что с этими уродами ей не справиться. Она даже схватку с одним из них потянула бы с трудом. Но трое. В сознании прозвучали слова Руслана. Так что там делать надо, если перед тобой заведомо более сильный противник? Беги, наемница, беги! Сама себе ответила Хелл и рванула к выходу. Хриплый смех и порыв ветра. Они были быстрее. Но ее избивали слишком долго, чтобы вдолбить истину, всегда будь готова к нападению. Рубящий удар на бегу, вой и она вырвалась из храма на заливаемый струями дождя двор. Не избавляя темпа помчалась вслед за толпой, планируя скрыться среди этих отставших от основной массы служителей церкви. Это был бег, На пределе возможностей, когда ощущения обострены, когда каждый шаг контролируется, а все чувства направлены на предугадывание действий преследователя. Кто-то из чернокожих бросил странный блестящий предмет, и она с трудом увернулась, едва не поскользнувшись и не растянувшись в вязкой жиже, размытой строями дождя. Вой позади показал, как взбешены ее страшные противники и снова бег. Она прорвалась сквозь толпу испуганных людей, на ходу избавляясь от белоснежного одеяния жрицы. Лихорадочно сорвала псевдозолотые украшения, надеясь затеряться в толпе. Толпа — это всегда зверь, испуганный, встревоженный или спокойный. Но зверь. И сейчас она ощущала страх, присущий всем тем, кто бежал прочь из храма. Хелл не могла понять, почему они бегут, почему не появилась стража и не атаковала убийц верховного жреца. Почему все так странно и нелогично? Вероятно, сказался ужас неподготовленных к массовому побоющу людей. Они мчались по грязной сырой дороге, падали и поднимались, вставали и бежали снова. Их было не более сорока человек, В основном мужчины. Хелл оглянулась и поняла, почему все происходит именно так. В свете вспыхивающих молний она увидела, как черная тварь добивает жрицу. Значит, преследование продолжалось, и черные твари нападали на тех, кто в белом. А она была в белом. Думать о моральных принципах не было времени. Хэл снова оглядел обезумевшую толпу и выделила мужчину в темном плаще. Подбежать ближе, словно невзначай толкнуть, аккуратно срезать шнурок и одним движением надеть украденный плащ. Мужчина так и не поднялся. Хэл постаралась об этом не думать, и о раздавшемся позади истошном женском крике тоже. Она еще много раз падала и поднималась в редеющей толпе беглецов, и когда впереди показался сумрачный лес, Хелл оглянулась, увидела, что ее преследователи заняты убийством очередной жертвы, и рванула к спасительному скоплению огромных деревьев. Лес встретил удушливым зловонием и странным чавканием под ногами. Было безумно противно бежать погружаясь по щиколотке в вонючую жижу. Но страх услышать позади такое же чавканье оказался сильнее отвращения и усталости. И бег, уже не столь стремительный, продолжился. Бег без направления, без уверенности в том, что он завершится, без надежды. Утро она встретила, всхлипывая, и продолжая бежать. Потом остановилась, прислонившись к грязному стволу ближайшего исполинского дерева, и подняла правую руку. Лес огласился отчаянным воплем наемницы. Браслет связи был поврежден. Истерически хихикая, Хелл сползла по стволу и села в грязь, уже не обращая внимания на противный запах. Она осталась одна. Совсем одна в незнакомом лесу. Да что там лес? На незнакомой планете. Без денег, без нормальной одежды, посреди леса, которому конца края не было видно. Она не могла связаться со своими. «Молодец, Хелли!» С горькой усмешкой произнесла девушка. «Великолепно. С первым заданием справилась. Еще несколько минут истерики пополам с издевательским смехом она себе позволила. Затем резко поднялась. «Да, это лес. Да, это незнакомая планета. Но она жива. Это главное». Хелл осмотрелась. Просвета между стволами не наблюдалось. Тяжело вздохнув, девушка посмотрела на высокое дерево, возле которого позволила себе впасть в истерику и, скинув тяжелый от налипшей грязи плащ, полезла наверх. Дерево было мокрым после недавнего дождя и липким от покрывавшей его странной черной плесени, но Хелл упорно продолжала лезть, пока не добралась до самой верхушки. Согнав большую серую птицу, возмущенно пытавшуюся клюнуть наемницу, девушка начала осмотр территории. По правую руку от нее простирался лес, конца и края этой махины не было видно. По левую руку лес значительно редел. виднелось излучано реки. Там, где вода, обязательно есть люди. Где есть люди, есть возможность узнать дорогу в столицу. В столице космопорт, а значит и шанс вернуться к своим. Хелли ничего не знала о местных жителях, не ведала, сумеет ли добраться до столицы, и будут ли ее там ждать наемники. Но хорошо понимала, что одной в лесу ей делать нечего. Слезая с дерева, девушка старалась не потерять нужное направление, и, едва ее ноги погрузились в вонючую жижу, направилась влево, надеясь достигнуть реки к моменту, когда солнце будет в зените. Теперь она шла спокойно, стремясь сохранить темп и размышляя над тем, что делать дальше. Из оружия с ней остался только кинжал, и то лишь благодаря прочным ножнам. Джишка где-то потерялась, а где именно, наемница и не помнила. Джишку было жаль. Очень. Обуви на ногах тоже давно не было. Плащ она все же надела, и теперь его края волочились по земле. Перехватив конец накидки, Хел перекинула ее через плечо и, напевая песенку, начала операцию по собственному спасению. Временами она видела светлые грибы, напоминающие поганки. Иногда в глинистой жиже мелькали отвратительные белые черви. Но Хелл упорно шла дальше, стараясь не думать о еде. Вскоре ноги начали болеть. Остановившись, Хелл разрезала плащ и обернула стопы. К тому времени, как солнце поднялось к зениту, Лес сделался туманным. В свете солнечных лучей стали заметны мириады крошечных частиц. Девушка поняла, что это споры грибов, и, поспешно отрезав наиболее чистый кусок плаща, замотала голову, чтобы дышать через ткань. Настроение стремительно падало, хотя казалось, что падать ему уже некуда. Еще несколько часов изнурительного марша по лесу и впереди показалась голубоватая река. Хелл ускорила шаг и вскоре вышла к берегу. Нестерпимо хотелось пить, но глупо было бы глотать воду на незнакомой планете. Девушка подошла к реке. Вода оказалась настолько прозрачной, что у берега виднелось дно, и Хелл решилась как минимум вымыть ноги. Пройдя еще немного вдоль реки, Наемница заприметила упавшее дерево, на треть погруженное в воду. К нему и направилась. Вскоре, удобно устроившись на стволе, осторожно размотала грязную ткань и опустила ступни в воду. Боль мгновенно ослабела. Вода словно унесла усталость. Измученная наемница расслабленно болтала ногами в воде и пыталась не думать о предстоящем путешествии. Особенно старалась Хелл не думать о том, сколько еще времени предстоит идти. К правой ноге приблизилась маленькая серебристая рыбка и стала заинтересована ее рассматривать. Хелл улыбнулась, следя за юркой речной обитательницей. Рыбешка подплыла ближе, прикоснулась серебристым брюшком и впилась зубами, отдирая кусочек плоти. Над рекой раздался яростный вопль наёмницы. Тут же речная жительница отлетела прочь, разрубленная на две части, а Хелл мгновенно вытащила ноги из опасной реки. Недружелюбная планетка! А там, где только что находились ее израненные конечности, появилась стайка таких же серебристых рыбок. Но на этот раз наемница могла бы поклясться, что в их глазах она уловила алчный блеск. Улыбнувшись собственным мыслям, Хелл умылась, осторожно и опасливо зачерпывая воду, чтобы снова не напороться на что-нибудь. Внезапно рыбешки ретировались, причем с большой скоростью. Их поспешность стала объяснимой, когда у дна мелькнула рыбина покрупнее, на этот раз грязно-коричневого цвета. Отпрянув от воды, девушка проследила за тем, как, несомненно, плотоядное чудище с обманчивой медлительностью почти всплыло на поверхность, взглянула на нее неожиданно разумными глазами и, всплеснув хвостом, исчезла в глубине. Осталось лишь порадоваться тому, что первой на девушку покусилась маленькая рыбка, да еще, пожалуй, тому, что искупаться... Как было задумано, она не успела. Очень внимательно следя за водой, Хелл завершила гигиенические процедуры. Смыла грязь с шеи и ног, отошла от реки. Пока наемница радостно размышляла на тему, в какую сторону направиться, слух уловил отдаленный плеск. На этот раз Хелл проявила осторожность и спряталась за ствол дерева. На реке показалась странная плоскодонная лодка. В посудине виднелись четверо бородатых мужчин и один парень помоложе. Присмотревшись к горке рыбы в лодке, Хелл поняла, что это, по-видимому, рыбаки, и вышла из своего укрытия. Ее заметили, радостно закричали что-то на непонятном языке и направили плавучее нечто к берегу. «Эктеро саргетте!» Один из мужиков первым спрыгнул на берег и с радостным ревом обратился к наемнице. Хелл невольно сделала шаг назад, внезапно вспомнив, что она не только вымотанная и уставшая наемница, но еще и девушка, а этих было пятеро. Ситуация складывалась не слишком приятная. «Сетете?» Юноша спрыгнул вторым, подошел ближе, протянул руку. — Не понимаю, — тихо произнесла Хэл, уже раздумывая над тем, что лес с червяками и спорами грибов тоже ничего, можно и там побродить. Глядишь, червячки вкусными окажутся. А если еще и грибочки будут галлюциногенными, тогда вообще рай. Первый мужик Чернобородый громила, остановился, уловив ее страх, и даже сделал шаг назад. Значит, есть шанс, что пугать не хочет. Это обнадеживало. Хелл улыбнулась и смело шагнула именно к нему, явно удивив этим остальных. Я, девушка указала на себя, Айрис. Имя пришло в голову неожиданно. «Реорг!» Мужчина показал на себя, затем, поочередно показывая на спутников, назвал имена. «Астан, Нор, манита Мхар!» Несколько мгновений думал, потом просто указал на лодку и тихим ласковым голосом, каким говорят с детьми, произнес «Итираге Блосем Атаро!» Хель Нидерсенга не поняла, но подошла к лодке, надеясь, что ей не придется ни самой прыгать в воду, ни отправлять туда своих попутчиков. Наемница ступила на пошатавывающееся судношко, прошла и села, завернувшись в остатки плаща, и настороженно посмотрела на рыбаков. Мужчины о чём-то переговорили, потом тоже погрузились на судношко, И вскоре поплыли. При этом рыбаки старались не смотреть на Хелл, что вполне ее устраивало. При первом же обследовании выяснилось, что плав плавсредство сделано из рыбьей шкуры серо-коричневого цвета. Но вот знакомиться с подобной рыбкой почему-то не хотелось. Сита. Парнишка присел перед ней на корточке протянул деревянный ковш с водой. Хел благодарно улыбнулась и с жадностью начала пить. Она и сама не знала, насколько сильна ее жажда, пока не дорвалась до воды. Выпив все до последней капли, почувствовала, как от слабости кружится голова. Но нашла в себе силы протянуть ковш его владельцу и еще раз улыбнуться, выражая благодарность. Чернобородый мужик встал, подошел ближе, опустился на корточки, внимательно посмотрел на ее ноги. Хэлл не пошевелилась, но изменила положение руки так, чтобы была возможность выхватить кинжал. Внезапно обнаружившаяся кровожадность удивила ее саму. — Их ты! — мужчина прикоснулся к месту, где наемницу укусила рыбка. «Сосаны и трего Видимо, рыбак сказал что-то по поводу укуса. Еще двое подошли и присели рядом, пристально разглядывая Хэл. Девушка с трудом сдерживала эмоции и пыталась выглядеть равнодушной. И все же, когда первый рыбак протянул руку, она вздрогнула и прижалась к бортику латчонки. Хэл мгновенно оставили в покое и, и больше не подходили. Весьма благородный поступок для обычных рыбаков. Еще удивительнее было то, что парнишка вскоре принес два одеяла. Не слишком чистых, но все же это было кое-что получше ее плаща. В этот момент наемница хотелось поблагодарить догадливых рыбаков. Одно одеяло Хелл постелила, вторым укрылась и вскоре задремала Сайсиен выслушал отчет стилета и, выругавшись про себя, набрал номер старого друга. Кайл Кинжал ответил не сразу. На седьмой минуте вызова Сайсиен занервничал, но в этот самый миг наемник-одиночка соизволил принять вызов. «Здорово, Сайс!» Кайл выглядел уставшим, на щеке обнаружился новый шрам. «Не стыдно тебе?» людей от работы отвлекать. «Сайс, заведи себе нормальную бабу и кончать трезвонить мне по любому поводу». Дасх усмехнулся шутки Кайла. Они оба знали, почему великий учитель так и не обзавелся семьей на трех мирах. «Хелл пропала». Стараясь не потерять спокойствие, произнес Дасх с нисходящей интонацией. Лицо Кайла исказила ярость, но вопрос был задан сдержанным тоном. В Академии на Ларкане, почти шепотом ответил Сесиен. Очень долгое перечисление способов, которыми ранином, пожирателем и метаморфом полагалось пообщаться с Сесиеном. Учитель выслушал молча, но когда речь коснулась того, какими способами всем этим существам следовало бы приласкать его мать, Даск не выдержал. «А что я должен был делать?» «Это было вполне простое задание, Кайл». Еще несколько минут Кинжал просто молчал. Затем нервно улыбнулся. «Сайз, простое задание!» «Это убрать верховного жреца Ларканы?» Кайлу даже ответ не потребовался. Он легко прочитал его по виноватому лицу сесиена «Техэшес! Взад к дерсенгу, Я такие бабки в нее угрохал! У меня на девчонку были планы! Всю твою академию пожирателю в питомник!» И что прикажешь с ее трупиком делать? Отдать в лаборатории Альянса? К демонам Сайс!» Великий учитель тихо ответил. «Я не сказал, что она сдохла. Хел пропала. Связи с ней нет. Видимо, повреждено устройство». Кайл повторно выругался, затем начал нервно барабанить пальцами по подлокотнику кресла. Дасх терпеливо дожидался ответа. «Что с командой стилета?» Хмуро поинтересовался Кайл. Они проникли на территорию храма. Девочки в одежде жриц прошли на служение. Момент был подобран идеально. Но тут... «Они обнаружили мстителей!» Кайл сплюнул. Они к демонам потащились зарабатывать деньги, ни Дерсенга не выяснив о задании. Да этот заказ уже полгода никто не берет. Жрец нанял мстителя. Тот с учениками пошел служить. Нереально к Дерсенгу вырубить всех этих тварей, а те, которые живы, в любом случае пойдут мстить. Они же по семь суток передвигаются со смертельными ранениями. Растет! «Стилет недоумок!» Переждав очередной приступ ярости Кайла, Сайсиен тихо продолжил. «Стилет обнаружил мстителей и дал приказ отступать. Они бы ушли!» Да Алекс глупо подставилась, посмотрев в глаза этим тварям. Хелл могла уцелеть, но вступилась за подругу. «Ты не должен был отпускать ее!» — холодно заметил Кайл. Потом, помолчав, спросил. «Хелл убила жреца!» «Она!» — стилет ей джишку выдал. «Потрясающе!» — в голосе старого наемника звучал неприкрытый сарказм. «И после этого ты еще говоришь, что малая жива!» Наемники привыкли принимать удары судьбы спокойно но для Кайла эта новость стала крушением многих планов на будущее. — Сайсиен, — глухо произнес кинжал, — удружил же ты мне. — Ты не даешь сказать, — грубовато оборвал его Дасх. Хел вырубила двух Мстителей, причем обоих именно убила, а затем... Видимо, когда прошел боевой транс, сбежала с остальными жильцами. Мстители бросились за ней, и это дало возможность спасти Алекс. — Где мы нам эту блондинистую девку из Тилета с его командой туда же? Кайл вскочил. — Мне нужна только Хэл. Он тут же мгновенно успокоился, сел и уже заинтересованно спросил. «Хелли вырубила двух мстителей? Реально?» Я так и не понял, как это у нее получилось. Сэйсиен невольно улыбнулся. Стилет сообщил, что она набросилась на одного из черных. Что странно, кинжал вспорол его брюхо. «Что за кинжал ты ей дал?» «Кайл до этого совершенно расстроенный?» Сел прямо, задумчиво посмотрел на друга, затем переспросил. «Сколько времени ее не могут найти?» «Меньше суток». Сайсиен видел, что друг продумывает варианты, а потому продолжил. Стилет и Бес пытались найти Хелл. Девочка очень умно поступила, смешалась с толпой. Мстители убили почти всех жриц но Хелли среди трупов не было. К тому времени, как выжившие в храме добежали до поселения, в живых осталось только четверо. Зверька не обнаружили и среди них. Мстители, естественно, добили и этих. Кайл потянулся к панели управления, ввел координаты Ларканы, затребовал инфу о местной архитектуре и вскоре уже просматривал план главного храма. Значит, ее нет ни в храме, ни среди трупов на дороге, ни в поселении. Наемник неожиданно усмехнулся. Девочка в лес рванула. Моя умная малышка рванула в лес и ушла от преследования. Я вылетаю на Ларкану. Саисиен несколько более критично отнесся к мысли о том, что наемница выжила. Кайл, на связь она так и не вышла. Окрестности леса, стилет и бес облетели на скер. Стоит ли говорить о том, что Хелли преследует трое мстителей? Кстати, это возвращает нас к вопросу о кинжале. Ты ведь в курсе, мстителей весьма трудно убить. «В курсе!» Кайл уже не смотрел на друга. Он готовил корабль к взлету. «Но ты прав. Кинжал знатный. Из игрушек деймосов. Он был слишком легким для меня. Вот я и дал его мелкой. Полезный выходит кинжал, если он шкуру этих тварей пробивает. Там ведь даже лазер не катит. «Держи меня в курсе, Сайс». Я буду на Ларкане через двое стандартных суток. Может, и повезет. А к Дерсенгу взад. Должна она выжить. Она мне слишком много должна, чтобы вот так вот бесследно сдохнуть.